Глава шестая. И после того, как она ушла, вы больше не женились? К тому времени я слишком постарел, чтобы жениться. Пикассо женился? О, я не такой старый, как Пикассо. Этот глупый разговор происходил на фоне стен, оклеенных обоями с рисунком в виде винных бутылок и украшенных рыбачьими сетями что напоминало мне о существовании дизайнеров по интерьеру. Между нами стояли миски с горячим рыбным супом, источающим запах чеснока. Все столики, кроме нашего, пустовали. Может, сказывалась уединенность, может, примотая ее вопросы, может, просто захотелось поделиться с сокровенным, но у меня создалось ощущение, что мы очень близкие друзья. И всегда есть работа, вино и хороший сыр. Я не смогла бы так философствовать, если бы потеряла Питера. Этого не случится, не так ли? Я, наверное, умру, как какая-нибудь из героинь Кристины россетти Я думал, ваше поколение ее не читает. Будь я на 20 лет старше, возможно, я смог бы объяснить, что не нужно так уж печалиться, что с завершением так называемой сексуальной жизни единственная любовь которая выдерживает испытание временем, это любовь, готовая принять все, любое разочарование, любую неудачу, любое предательство, и в том числе даже тот печальный факт, что в итоге не существует более глубокого желания, чем простое желание быть с кем-то рядом. Она бы мне не поверила. Я даже плакала над ее стихотворением «Уходя», Вы пишете грустные произведения? Биография, над которой я сейчас работаю, довольно грустная. Двоих людей связывает любовь, однако один из них не способен быть верным. Не дожив до 40 лет, мужчина, сгорев дотла от страсти, умирает, а модный проповедник толчится у адра, желая украсть его душу. Даже смерти ему не дают покоя. Епископ пишет об этом книгу.